«Якут. Все произошедшее вспоминалось как сон. Жуткий, невероятный сон, сложенный из бесконечных темных коридоров, узкой полоски света на ступенях, теплой, почти живой рукоятки ножа и соскрепевшей не вовремя двери. Кто же знал, что эта чертва дверь заскрипит? Гниев хотел впустить немного света, чтобы глаза привыкли. А вместо этого по натянутым до предела нервам ударил скрип и тело среагировало единственным доступным ему способом. Эгенеев метнул нож. Метнул вслепую. Перед глазами долго еще плясали разноцветные пятна. И не промахнулся. Кончери потом долго пытался понять, как это у него получилось не промахнуться. Получилось. Олег до сих пор под впечатлением ходит и даже запустил сплетню, дескать, что Эгенеев не простой мент, а самый настоящий бывший спецназовец который в менты пошел исключительно для того, чтобы мочить разных ублюдков. Доказывать обратно Игениев не собирался. Обойдутся. Может, хоть уважать станут. Но сам каждый вечер, засыпая, пытался понять, как же это у него получилось. До сих пор из десяти бросков по мишени набивал максимум 80 баллов. Результат, конечно, неплохой, но но лезвие пробило височную кость и застряло. Ребята говорили, что для того, чтобы вынуть нож, пришлось подпиливать кость. Но эти подробности Кончерев старался забыть. Он сделал то, что должен был сделать. А уж Господь ему помог, или дьявол, дело третье. С разбитым зеркалом, конечно, нехорошо получилось. Но Егениев готов был поклясться чем угодно, и на чем угодно он зеркало не трогал наверное просто не выдержала двойного веса а хозяин разорался нет бы спасибо сказать за спасение сразу в крик впрочем чего еще от такой странной личности как коронов ждать вот лёхин совсем другое дело марат сергеевич человек не только обходительный но и разумный мигом все понял и партнера своего успокоил хотя чего нервничать подумаешь зеркало Да на любом рынке таких зеркал немерено, даже еще лучше. В общем, история получилась громкая. На взгляд Агинеева, привыкшего к славе, чересчур уж громкая. Зато начальство заметило. Теперь, возможно, майора дадут. Правда, оставалось еще одно дело. Чрезвычайно важное дело, можно сказать, жизненно важное. Но Кончери не сомневался, что справится.